ВПАП в О. В скобках все встают. 19-й съезд ВКПБ во многом отличался от предшествующего 18-го. Во-первых, вожди партии основательно постарели. Это бесило многих делегатов. Природа жизни все-таки сволочь, думали они. Неужели не понимает, что это противоречит природе вещей? Во-вторых, отчетный доклад делал не Сталин, а Маленков. Этот последний противоречил своей фамилии. Жирное тело выходило за размеры трибуны. Сталин сидел в ложе Президиума чуть на отшибе от остальных членов. Среди делегатов находились люди, которые сомневались, что это сам Сталин. Они ошибались. Мало кто знал, что за кулисами съезда происходят довольно странные события. На предсъездовском закрытом пленуме ЦК собрание «Рыл» показалось Сталину сомнительным. Почему-то было мало знакомых. Каким образом на уровень пленума ЦК поднимаются незнакомые «Рыла»? В общем-то, неплохо поначалу разыгрывался театр. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию... Рыло вроде бы сияли энтузиазмом, излучали любовь к руководящему органу. Она, любовь, как и полагается, возникала в глубине и нарастала, и, нарастая, материализовывалась в возгласах с мест. Чрезвычайно важная деталь. Возгласы никогда не должны перерождаться в крик, тем более в вопль, а еще более в вопль в плевопы, в опляпы и прочую недопустимую абракадабру. Сначала все шло вроде бы пристойно. Малознакомые рыла, как полагается, возглашали: "Да здравствует Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза!" Так возникала новая историческая аббревиатура уже без всяких скобок. «Да здравствует наш великий вождь, товарищ Сталин! Да здравствуют бурные аплодисменты, переходящие в овацию!» Все шло ровненько в рамках сложившейся традиции. Пока вдруг какой-то товарищенок с белорусскими чертами лица, подрыгнув, чтобы заметили, не испустил крик, переходящий в вопл. «Да живет великий Сталин вечно!» Началась вакханалия, криков и воплей «Вечно! Вечно!» Что это за мистика «Вечно?» Эти малознакомые Рыла, наверное, думают о его смерти, постоянно переглядываются, может быть, даже шушукаются. Он нахмурился и вперил свой недвусмысленный, понимаете это выражение или нет, взор, В общую вакханалию, стараясь выдернуть из нее одну, две, энное количество головок с малознакомыми, а то и просто незнакомыми рылами, и повлиять на них ужасом. Ничего не получалось. Вакханалия продолжала буйствовать. «Вечно! Вечно!» Никто, оказывается, не мог прочесть моего нахмуренного взора, глубоко проникающего ужаса глаз. Словословие достигало признаков истерии, и все больше нарастало чувство, что славят словами, не чувством ужаса, что приказы часто не выполняются, что повсюду пробирается титовская агентура, что в криках «вечно, вечно» звучит истерическая мысль о смерти, что эти товарищонки, эти «рыла» Ее в равной степени и бздят, и предвкушают. То есть еще не едят, но готовятся съесть. Какое, к черту, они имеют отношение к нашему марксизму, к диалектическому империализму, то есть материализму, к историческому, отнюдь не истерическому, к катехизису революционера. Тогда он перебросил Маленкову записку «Перерыв» и «Шквал любви» Мгновенно стих. Немедленно, как, собственно говоря, и предполагал формат съезда, то есть оперативно, собралось Политбюро со всеми своими помощниками и консультантами. От этих последних пришлось избавиться, потому что без них не возникло бы в Белграде и на Брионе такая масса скопившейся информации. Тут он заметил, что члены Политбюро и Секретариата распределились, черт бы их побрал, по возрастным группам. Это еще что за фокусы? Старая гвардия, то есть все эти Молотовы, Кагановичи, Ворошиловы и Ижи с ними, то есть больше никого, сидели вместе, как будто им в нашем братском Политбюро требовалось еще какое-то особое чувство локтя. Эх вы, чугунные башки, уцелевшие благодаря Кобе в ярой очистительной страде тридцатых! Вам бы продемонстрировать единство, верность вождю. Нет, вы обособляетесь, отжившие особи. Дрожите за свои дряхлые шкуры. Вам все еще кажется, что общие преступления помогут вам уцелеть. А почему же здесь нет Михаила Ивановича, Льва Давыдовича, Сергея Мироновича, Коли Бухарина, любимца партии Карла Радека, наконец, с его блистательным чувством юмора. Хотелось встать и запросить, а почему не известили Орджоникидзе? Интересно, что молодая гвардия тоже давала знать о своем существовании, сосредоточились вместе со своими вполне алкогольными лицами, Некто Косыгин, некто Брежнев, известный молдованин, Суслов, Фардей Фихайлович. Этот последний, впрочем, если и пьет, то только каплями. Вот на него еще можно положиться в теоретических разработках. Но почему же нет среди молодежи Жданова Андрюши, Коли Вознесенского? Партия, увы, еще не изжила из своей практики язву интриганства и карьеризма. Иными словами, практика партии нуждается в диете товарищи. Вот об этом нужно будет сказать в заключительном слове. А вот и главные действующие лица, среднее поколение, высшего руководства страны, социалистического лагеря, всего мира в конце концов, Маленков, Берия, Хрущев, Булганин. Именно им... Предстоит нанести смертельный удар по ползучей гадине югославского ревизионизма. А они вместо того, чтобы разрабатывать эту исторически глобальную, можно сказать планетарную идею, сидят и думают, что скажет в заключительном слове хозяин. В том смысле, как это отразится на послесъездовском перераспределении портфелей. Ну что ж, вот здесь сейчас мы дадим бой всем приспособленцам и обскурантам. Так и будет записано в истории нашей партии в кратком курсе и в полном... Бой Сталина с интриганством и карьеризмом, с приспособленчеством и обскурантизмом за сплочение всех живых и мертвых. Декабрь, 1952, Москва, 19-й съезд ВКПБ. То есть КПСС. Сталин начал свое обращение к Политбюро на минорной ноте. К сожалению, надо отметить, сказал он, что наш съезд может пройти на бескрылом уровне. Не кажется ли товарищам, что мы чрезмерно увлеклись вопросами кадровизма? Что решают кадры? Известно, что они решают все. Но они все-таки не все решают в историческом ключе. На исторический то есть крылатый уровень, мы должны выходить с уже подготовленными, отточенными кадрами. Они должны быть настолько подготовлены и отточены, что мы просто не должны будем думать о кадрах, выходя на крылатый, то есть исторический уровень. Может быть... У нас нет даже стремления достичь этого уровня в связи с увлечением некоторых товарищей вопросами приземленного характера, в частности товарищей на 97% лишенных исторического кругозора. А ведь прежде мы в Политбюро... Могли с пылом обсуждать вопросы народного быта. Ну, скажем, вопрос об увеличении производства кисточек для бритья. А в следующем параграфе, товарищи, с утроенным, а может быть, удесятеренным пылом приступать к вопросам искоренения в наших рядах империалистической агентуры. Слов нет. Явившиеся на смену старым товарищам наши молодые товарищи обладают значительными преимуществами. Тут он бросил зоркий вперяющий взор на жалкую кучку почти готовых к своему устранению старых товарищей. Все трепетали. Один лишь мерзавец Молотов, заключивший позорный пакт с фашистом Риббентропом, как ни в чем не бывало, вынул носовой платок и чихнул. Кто ему обеспечивает чистоту платков вместо еврейки, вознамерившейся отдать Вес наш Крым израильскому государству Соломон или как его там? И не только благодаря своим сугубо возрастным преимуществам, но главным образом благодаря преимуществам своего образования. Возьмите, например, товарища Молотова. Быть может, он демонстрирует хорошие старорежимные манеры, щеголяя на политбюро своими безукоризненными платками. Однако в каких учебных заведениях он получал свое образование – В старорежимных царских учебных заведениях получил свое образование наш товарищ Вячеслав. Мы сами еще не знаем, какие балласты оседают в наших характерах в результате образования. Однако балласт такого смутного характера должен быть беспощадно отброшен». Тут он замечает что многие товарищи выражают искреннее восхищение развитием его мысли, а некоторые товарищи лишь формально слегка трепещут ладошками далеко не первосортных рук. «А где же бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают?» «Где вообще-то вся эта необозримая процессия восторженных народов мира, из которой целится в тебя неоспоримый снайпер?» Он вздрогнул, что, к сожалению, не прошло незамеченным. «А теперь возьмите товарища помоложе, скажем, Хрущева Никиту. Быть может, его манеры оставляют желать лучшего, однако образование он получил целиком советское, без всяких буржуазно-феодальных экивоков». Это неоспоримо, товарищи, как прицел снайпера. Тут было замечено, что глаза у многих товарищей чрезвычайно расширились, можно сказать, вылупились из своих орбит. Надо было, конечно, смягчить ситуацию какой-нибудь доброй шуткой. Я уж не говорю об образовании наших самых молодых товарищей. Просто-напросто потому что оно у них еще не закончено. И он милосердно поаплодировал кучки гнусных юнцов, в частности, молдаванину Брежневу, унылому, как все немцы, Косыгину, ну и добросовестному, как все китайцы, Ф.Ф. Суслову. В кабинете потеплело, многие замелели друг другу людской лаской, но не все. Теперь вперед. Прямой переход на крылатый уровень. Вот, например, еврейский вопрос. Как он предстает перед большевиками в данной конкретной ситуации в нашей стране?